Воздух в комнате был наполнен точно сажей. Масляная лампа, стоявшая на большом столе, оказалась без масла, а две восковые свечи на ночном столике и стаяли. Только одна светильня висела. Вся постель и драпировка балдахина были покрыты сероватой сажей. «Вот он, спирт», – произнес Сазонт Яковлевич, грустно поникнув головою. «Какой спирт?», – спросили его. – Савельев стал объяснять, что Каравай-Батынский в последнее время имел обыкновение натираться каким-то ароматическим спиртом, причем употреблял его в большом количестве. Камердинер подтвердил это. Объяснение, что причиной смерти князя было злоупотребление таинственным снадобьем, не показалось невероятным, но среди дворней и гостей разнесся слух, что князь просто сгорел от внутреннего и невидимого огня». Поскакали нарочные верховые в город, чтобы сообщить властям о случившемся и приобрести все необходимое для пышных похорон князя. Всем с необыкновенным чанием распоряжался сам Сазонт Яковлевич. Он ничего, казалось, не забыл, все предвидел и все сделал по закону как следует. Он лично в соответствующих случаях выражениях составил донесение губернатору и просил произвести расследование, нет ли в этом деле какого злоумышления, потому что всяко может быть. Останки князя уложили в живо сработанный столярами гроб, обитый театральной парчой и позументами, и выставили их в большом зале. В середине дня служили панихиду в присутствии всех бывших вязниках. Некоторые из гостей удивлялись отсутствию чековнина и Труворова и, перешептывая, сделали по этому поводу предположение, почему именно они исчезли как раз в ночь, когда случилась с князем такая печальная история». Вечером в тот же день появились власти, приехал чиновник от губернатора, тоже нарочно посланный им. Сейчас же ретиво принялись за дело, стали производить подробный опрос. Савельев не отходил от них, давал все нужные разъяснения, сам высказывал разные предположения и так правдиво истолковывал всякое возникавшее сомнение, что приходилось ему верить. В самом деле, пробраться к князю в запертую спальню никто не мог, а если бы даже и пробрался то как же он мог выйти и запереть за собой дверь изнутри? Впрочем, Сазонт Яковлевич просил все-таки расследовать и не оставлять этого дела так. Правда, у князя было много врагов, но кто рискнул бы поднять на него руку? Из двор кто-нибудь. Но для дворовых людей убийство князя, если это убийство было слишком сложно в том виде, как оно оказалось, дворовые просто прикончили бы его топором, а из свободных людей ни на кого нельзя было подумать. Заподозрить даже некого». Власти долго думали и согласились, что заподозрить действительно некого. Они, может быть, пришли бы к совсем другому заключению, если бы могли знать то, о чем думал в этот день Савельев, когда вырвался на полчаса после обеда к себе, чтобы отдохнуть. Он лег на постель, с особенным удовольствием вытянулся и велел подать себе наливки. «Вот тебе и дурак», — думал он. «Вот тебе и будешь теперь издеваться надо мной. Вот я лежу себе спокойно и удобно, наливку попиваю. А ты-то где теперь? Где ты теперь в самом деле? Ну?» «Ты гуляй там, куда я тебя спровадил. Теперь, батюшка, руки короткие, а я свои дела недурно обстроил. Мне теперь превосходно, тоже убирайся вон», — говорит. «Ан вышло, что сам убрался, а я-то вот тут, что с тобою неизвестно?» «А мне очень хорошо известно, что лежать мне очень удобно и хорошо, и налив купю. И у Сазонта Яковлевича, согретого теплую постелью, стали разыгрываться мечты, довольно заманчивые и вовсе не несбыточные. Дело было в том, что у князя прямых и близких наследников не имелось. Завещать имение никому он не мог, потому что всегда боялся всякого напоминания о смерти и духовного завещания никогда не делал. Ему было решительно все равно, что произойдет после его смерти и что станет с его несметными богатствами. Раз он умрет, все кончится, так хоть пропадай, все. Итак, прямых наследников у князя не было». Сазонт Яковлевич знал, что был у Гуря Львовича дядя, брат его отца, давным-давно уехавший за границу и пропавший там. Поэтому не было возможности, чтобы этот наследник скоро объявился, да и вряд ли он уже был в живых. Савельев слышал о нем так, мельком, от князя, но и сам князь даже в лицо не знавал своего дяди. Помнил по воспоминаниям детства, когда сам был ребенком, а тот совсем молодым человеком, но и то смутно. С чего же было являться теперь этому дяде, когда он не являлся до сих пор и даже не писал, и денег не просил у племянника? «Был бы он жив», – соображал Сазонт Яковлевич, – «непременно написал бы и денег попросил бы. А если наследников нет, то имение останется выморочным в пользу казны». При этом обороте можно большие дела сделать. Во-первых, купить за бесценок и с рассрочкой платежа хоть все вязники, но это со временем. А пока, во всяком случае, можно остаться полновластным управляющим в имениях князя, когда они перейдут в казну, это во-вторых. И это самое главное. А при таком обороте делом можно будет пожить. И Савельев с наслаждением стал мечтать о том, что сделает со вчерашней своей обидчицей Дунькой. Ведь он в бараний рог согнет ее, то есть вот как согнет.